где богатство достается без затрат и сил. Но корабль, на котором я плыл, потерпел крушение. Меня, потерявшего сознание, полза выбросило на берег. Когда я очнулся, моему взору предстала очаровательная бухта в виде зеркала, обращенного ручкой к открытому морю. Я подошел к прозрачной, ничем не замутненной воде и увидел... Нет ни камни и водоросли, а свою душу до самого дна. И понял я, что зло не от богов, не от их мнимой зависти и произвола, а от человека. И то, что мы называем богами, то наша жадность, жестокость, тщеславие, наши страхи и невежество. Вернувшись в Афины, я поведал согражданам о моем открытии. Я призывал их отказаться от погони за богатствами и наслаждениями и искать бухту мудрости. Так назвал я место, куда меня выкинула жизненная буря. Меня спрашивали, где эта бухта и как ее отыскать, словно я был кормчим или лоцманом. Богачи не пожелали взглянуть внутрь себя, мой урок их ничему не научил.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 Он понимал, что такой человек может принести ему большую пользу, большую, чем тысячи воинов. Они ведут за собой толпу. Дождавшись, когда разошлись слушатели, Митридат подошел к философу. — В память об этом дне, — сказал он почтительно, — я хочу оставить тебе дар. Аристон поднял голову. — О каком подарке, — он говорит. Митридат расстегнул кожаный мешочек и, убедившись, что поблизости никого нет, —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 Воскликнул философ, догадавшись, кто его слушатель: До встречи с тобой я был Митридатом. Теперь я Гнур, сопровождающий тебя, господин, в твоих странствиях. Куда же нам идти? Что искать? Бухту мудрости?